Возле двери офиса меня уже ожидал Серёжа, одетый, как и вчера, в джинсы, майку и зелёную ветровку. На плече у него висела небольшая чёрная кожаная сумка, на застёжке которой красовалась монограмма, по которой можно было понять, что стоила эта сумка раз в 20 дороже той цены, которую можно было дать за неё с первого взгляда. «Ты чего здесь делаешь?» – удивлённо посмотрел я на парня. «Симон его взяли», – радостно сообщил Сергей. «По всем членам его группы проводится проверка».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 «Наконец-то удалось застать вас на месте!» — проворчала с динамика голос, который я не сразу узнал. «Простите?» «Это Херувим Исидор!» — недовольно скрипнул голос из динамика. «Херувим Исидор!» — едва ли не с экстатическим восторгом воскликнул я. «Как я рад слышать вас!» «Что нового вы можете сообщить мне о ходе расследования?» Не купившись на мою дешевую лесть, сразу же перешел к делу Исидор. «Надеюсь, вы не запустили ко мне новую партию клопов?»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 держите сказал он протягивая мне помятый лист пищи бумаги стандартного формата на листе шариковой авторучкой четким разборчивым почерком было написано проект лабораторного отчета лаборатории генно-инженерных разработок за второе полугодие 2004 года зав лаборатории нн соколовский ниже шли четыре пункта каждый из которых содержал не более двух-трех строк в правом нижнем углу стоял штамп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 а в позвонил только для того, чтобы узнать цены. «Как бы там ни было, Соколовского следует искать в аду». Я вновь уверенно постучал пальцем по листку бумаги, на котором были записаны расценки турпоездки в ад. «Если Соколовский хотел скрыться от Светош, то лучшего места, чем ад, невозможно придумать». «Он не может скрываться в аду вечно», — заметил Сергей. «Верно», — согласился с ним я. «Но, возможно, Соколовскому просто нужно было выиграть время».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 Неприязнь к Симонову могла перерасти у Ника Соколовского в желание поквитаться. И как только представился такой случай, Соколовский тот же, же воспользовался им. Следует признать, просчитал он все с поразительной точностью. Так что даже сам Виталик Симонов не заподозрил, что за личиной обобравшего его красного воробья скрывается никто иной, как его бывший зять.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 какой-то неизвестной мне системой самообороны без оружия или проявлением парапсихологических способностей, которые частенько приписываются Святошам, но смотрелся трюк весьма эффектно. Я с сожалением покачал головой. Светик хотя и выглядела куда более изящно и безобидно, чем Сергей, однако пройти, минуя ее в кабинет, еще никому не удавалось. Чего было не занимать Сергею, так это упертости. Будучи парнем достаточно сообразительным,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 «Наверное, я вас разочарую», — с сожалением вздохнул я, «но вынужден признаться, что у меня нет ни одного знакомого не только в окружении градоначальника, но даже среди членов правительства». «Я думаю, что вам при вашем роде деятельности совсем не помешал бы высокий покровитель», — вкратчего произнес святоша «Конечно же нет», — с готовностью согласился с ним я, по привычке принимаясь валять дурака. «Но боюсь, что ни один из потенциальных покровителей не захочет мне даже руку пожать». «Ну, это не так трудно устроить, как вам, возможно, кажется». На губах гаврила появилась улыбка, более соответствующая образу дьявола-искусителя. «Серьезно?» — в изумлении вскинул брови я. «Вне всяких сомнений», — неспеша наклонил утвердительную голову архангел. Я нацепил на лицо маску глубочайшей задумчивости, затем изобразил полнейшее смятение чувств, закончив этот небольшой этюд выражением безысходного отчаяния. «По-моему, получилось совсем неплохо.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 — спросил я, понимая, что наношу добивающий удар сопернику, едва сумевшему подняться на ноги после сокрушительного нокдауна. «Что им известно?» — свистящим по спросил Гавриил. «Попытайтесь выяснить это, воспользовавшись своими связями в окружении градоначальника», — посоветовал я с милой, все прощающей улыбкой на лице. «Вам доводилось когда-нибудь слышать, как архангел скрижещет от злости зубами?» «Думаю, что нет».